Сельма Лагерлёв. Святая ночь. Когда мне было пять лет, меня постигло очень большое горе. Более сильного я, кажется, с тех пор и не знала. Умерла моя бабушка. До самой своей кончины она проводила дни, сидя в своей комнате, на угловом диване, и рассказывая нам сказки. Бабушка рассказывала их с утра до вечера, а мы, дети, тихо сидели возле неё и слушали. Чудесная это была жизнь. Никаким другим детям не жилось так хорошо, как нам. Лишь немногое сохранилось у меня в памяти о моей бабушке. Помню, что у нее были красивые, белые, как снег, волосы, что она ходила совсем сгорбившись и постоянно вязала чулок. Помню еще, что, кончив рассказывать какую-нибудь сказку Она обыкновенно опускала свою руку мне на голову и говорила «И все это такая же правда, как то, что мы сейчас видим друг друга». Помню я и то, что она умела петь чудесные песни, но пела она их нечасто. В одной из этих песен речь шла о рыцаре и о морской царевне, и у нее был припев «Ветер холодный-холодный над морем подул». Помню еще короткую молитву и псалом. которому она меня научила. Обо всех сказках, которые она мне рассказывала, у меня осталось лишь бледное, смутное воспоминание. Только одну из них я помню так хорошо, что могла бы пересказать ее и сейчас. Это маленькая легенда о Рождестве Христовом. Вот почти все, что я могу припомнить о своей бабушке, кроме того, что я помню лучше всего. Ощущение великой утраты, когда она покинула нас. Я помню то утро, когда диван в углу оказался пустым, и было невозможно представить, когда же кончится этот день. Этого я не забуду никогда. И помню я, как нас детей подвели к усопшей, чтобы мы простились с ней и поцеловали ее руку. Мы боялись целовать покойницу, но кто-то сказал нам, что ведь это последний раз, когда мы можем поблагодарить бабушку за все радости, которые она нам доставляла. И я помню, как сказки и песни вместе с бабушкой уехали из нашего дома, уложенные в длинный черный ящик, и никогда больше не возвращались. Что-то ушло тогда из жизни. Точно навсегда заперли дверь в широкий, прекрасный, волшебный мир, в котором мы прежде свободно бродили. И никого не нашлось, кто сумел бы отпереть эту дверь. Мы постепенно научились играть в куклы и игрушки и жить так, как все другие дети. и могло показаться, что мы больше не тоскуем о бабушке и не вспоминаем о ней. Но даже и в эту минуту, спустя много лет, когда я сижу и вспоминаю все слышанные мною легенды о Христе, в моей памяти встает сказание о Рождестве Христовом, которое любила рассказывать бабушка. И теперь мне хочется самой рассказать его, включив мой сборник. Это было в рождественский сочельник, когда все уехали в церковь, кроме бабушки и меня. Мы были, кажется, одни во всем доме. Нас не взяли, потому что одна из нас была слишком мала, другая слишком стара. И обе мы горевали о том, что не можем побывать на торжественной службе и увидеть сияние рождественских свечей. И когда мы сидели с ней в одиночестве, бабушка начала свой рассказ. Когда-то в глухую темную ночь один человек вышел на улицу, чтобы раздобыть огня. Он переходил от хижины к хижине, стучась в двери, и просил «Помогите мне, добрые люди! Моя жена только что родила ребенка, и мне надо развести огонь, чтобы согреть ее и младенца». Но была глубокая ночь, и все люди спали. Никто не откликался на его просьбу. Человек шел все дальше и дальше. Наконец, он заметил вдали мерцающее пламя. Он направился к нему и увидел, что это костер, разведенный в поле. Множество белых овец спало вокруг костра, а старый пастух сидел и стерег свое стадо. Когда человек приблизился к овцам, он увидел, что у ног пастуха лежат и дремлют три собаки. При его приближении все три проснулись и оскалили свои широкие пасти, точно собираясь залаять. но не издали ни единого звука. Он видел, как шерсть дыбом поднялась у них на спине, как их острые белые зубы ослепительно засверкали в свете костра и как все они кинулись на него. Он почувствовал, что одна схватила его за ногу, другая — за руку, третья вцепилась ему в горло. Но крепкие зубы словно бы не повиновались собакам и, не причинив ему ни малейшего вреда, Они отошли в сторону. Человек хотел пойти дальше, но овцы лежали так тесно, прижавшись друг к другу, спина к спине, что он не мог пробраться между ними. Тогда он прямо по их спинам пошел вперед к костру, и ни одна овца не проснулась и не пошевелилась. До сих пор бабушка вела рассказ, не останавливаясь, но тут я не могла удержаться, чтобы ее не перебить. чего же, бабушка, они продолжали спокойно лежать? Ведь они так пугливы, спросила я. Это ты скоро узнаешь, сказала бабушка и продолжала свое повествование. Когда человек подошел достаточно близко к огню, пастух поднял голову. Это был угрюмый старик, грубый и неприветливый со всеми. И когда он увидел, что к нему приближается незнакомец, Он схватил длинный остроконечный посох, с которым всегда ходил за стадом, и бросил в него. И посох со свистом полетел прямо в незнакомца, но, не ударив его, отклонился в сторону и пролетел мимо, на другой конец поля. Когда бабушка дошла до этого места, я снова прервала ее. «Отчего же посох не попал в этого человека?» Но бабушка ничего не ответила мне и продолжала свой рассказ. Человек подошел тогда к пастуху и сказал ему «Друг, помоги мне, дай мне огня. Моя жена только что родила ребенка, и мне надо развести огонь, чтобы согреть ее и младенца». Старик предпочел бы ответить отказом, но когда он вспомнил, что собаки не смогли укусить этого человека, овцы не разбежались от него, и посох, не задев его, пролетел мимо, ему стало не по себе. и он не посмел отказать ему в просьбе. «Бери, сколько тебе нужно», — сказал пастух. Но костер уже почти догорел, и вокруг не осталось больше ни поленьев, ни сучьев, лежала только большая куча жару. У незнакомца же не было ни лопаты, ни совка, чтобы взять себе красных угольков. Увидев это, пастух снова предложил. «Бери, сколько тебе нужно». и радовался при мысли, что человек не может унести с собой огня. Но тот наклонился, выбрал себе горстку углей голыми руками и положил их в полу своей одежды. И угли не обожгли ему рук, когда он брал их, и не прожгли его одежды. Он понес их, словно это были яблоки или орехи. Тут я в третий раз перебила рассказчицу. «Бабушка, от чего угольки не обожгли его?» «Потом все узнаешь», — сказала бабушка и стала рассказывать дальше. Когда злой и сердитый пастух увидел все это, он очень удивился. «Что это за ночь такая, в которую собаки кротки, как овечки, овцы не ведают страха, посох не убивает и огонь не жжет?» Он окликнул незнакомца и спросил его. «Что это за ночь такая?» «И от отчего все животные вещи так милостивы к тебе?» «Я не могу тебе этого объяснить, раз ты сам этого не видишь», ответил незнакомец и пошел своей дорогой, чтобы поскорее развести огонь и согреть свою жену и младенца. Пастух решил не терять этого человека из виду, пока ему не станет ясно, что все это значит. Он встал и пошел следом за ним до самого его обиталища. И пастух увидел, что у незнакомца нет даже хижины для жилья, что жена его и новорожденный младенец лежат в горной пещере, где нет ничего, кроме холодных каменных стен. Пастух подумал, что бедный невинный младенец может насмерть замёрзнуть в этой пещере. И хотя он был суровым человеком, он растрогался до глубины души и решил помочь малютке. Сняв с плеч свою котомку, он вынул оттуда мягкую белую овчину и отдал ее незнакомцу, чтобы тот уложил на нее младенца. И в тот самый миг, когда оказалось, что и он тоже может быть милосерден, глаза его открылись, и он увидел то, чего раньше не мог видеть, и услышал то, чего раньше не мог слышать. Он увидел... что вокруг него стоят плотным кольцом ангелочки с серебряными крылышками, и каждый из них держит в руках арфу, и все они поют громкими голосами о том, что в эту ночь родился Спаситель, который искупит мир от греха. Тогда пастух понял, почему все в природе так радовалось в эту ночь, и никто не мог причинить зла отцу ребенка. Оглянувшись, пастух увидел, что ангелы были повсюду, Они сидели в пещере, спускались с горы и летали в поднебесье. Они проходили по дороге и, пещеру, останавливались и бросали взоры на младенца. И повсюду царили ликование, радость, пение и веселье. Все это пастух увидел среди ночной тьмы, в которой раньше ничего не мог разглядеть. И он, обрадовавшись, что глаза его открылись, упал на колени. и стал благодарить Бога. При этих словах бабушка вздохнула и сказала, «Но то, что видел пастух, мы тоже могли бы увидеть, потому что ангелы летают в Поднебесье каждую рождественскую ночь, если бы мы только умели смотреть». И, положив мне руку на голову, бабушка прибавила, «Запомни это, потому что это такая же правда, как то, что мы видим друг друга». Дело не в свечах и лампадах, не в солнце и луне, а в том, чтобы иметь очи, которые могли бы видеть величие Господа.